Глава пятая. План Ричера был таков. Закинуть этого типа себе на плечо и отнести обратно к автобусу. Как раз к тому времени полиция подъедет. Но потом он поднял тот самый пакет для мусора и решил немного повременить. Внутри пакета сумка этой женщины. А в сумке наверняка лежит нечто такое, за что можно убить человека. В армии Ричард 30 лет занимался расследованием преступлений. Привычка — вторая натура, она живет долго. Да и полицейских сирен еще что-то не слышно. Кое-какое время у него еще есть. Ричард подобрал упавший на землю пистолет и сунул себе за пояс. Потом подтащил парня поближе к стенке. Пристроил в устойчивом положении к ней спиной и начал с его карманов. Не нашел ничего такого, где, как он надеялся, было бы указано его имя или адрес, зато обнаружил связку ключей. Выбрал самый острый и с его помощью отрезал от верхнего края пакета парочку прочных широких полосок. Связал ими руки парня и достал из пакета сумку. Квадратная, примерно 18 на 18 дюймов. Из искусственной кожи, рыжевато-коричневого цвета, с длинным и узеньким ремешком, чтобы носить на плече, а также с обычными ручками. Одна сторона испачкана кровью. Молния сумки застегнута. Ричард открыл ее. Порылся внутри. Сначала вынул бумажник. В нем обнаружилось водительское удостоверение штата Миссисипи на имя Анджелы Сен-Врен и домашний адрес в городке под названием Уинстон. Три доллара в трех банкнотах. Пачка квитанций из супермаркета и аптеки. И фотография Анжелы с маленькой девочкой. Года три на вид. Очень похожий на Анжелу. Мама и дочка. Сомневаться в этом не приходилось. Ричард положил бумажник на землю и еще раз порылся в сумке. Достал ламинированную карточку на голубом шнурке, то есть пропуск на работу. Анджела работала в тюрьме под названием «Исправительное учреждение Минерва», которое располагалось в Уинстоне, штат Миссисипи. Потом он нашел расческу, набор для макияжа и другие личные вещи, связку из трех ключей, а также конверт. Обычный, дешевый конверт, почтового размера, но адресованный какому-то другому человеку, некоему жителю города Уинстон, штат Миссисипи, по имени Дэнни Пилл. Конверт не был запечатан. В конверте лежала черно-белая фотография, какие снимали раньше для документов, и пачка бумаг. На фотографии лицо молодого человека, лицо вытянутое, осунувшееся, густые волосы коротко подстрижены, «Стрижка сделана совсем недавно», — подумал Ричард, судя по тому, что сквозь волосы просвечивает бледная кожа черепа. Он обратил внимание на глаза. Близко поставленные, широко открытые, словно парень был чем-то слегка напуган и даже немного растерян. И у этого парнишки была еще одна необычная черта. Отсутствовала одна мочка уха. Левая. Похоже, ее кто-то отрезал. Край уха был прямой и грубо шероховатый, От него по шее тянулся уходящий к затылку шрам. «Сделано опасной бритвой», — подумал Ричард. Кто-то ударил парнишку бритвой по горлу, но тот, видимо, успел нырнуть под руку нападавшего и уклонился от рокового удара. Однако проделал это недостаточно быстро, и в результате остался шрам. Но паренек все же избежал смерти. Как-то так. Бумаги в пачке разделились на две группы — На документах из первой стоял штамп Департамент исправительных учреждений штата Миссисипи, и в них содержалось жизнеописание человека по имени Антон Бегович. Впрочем, описывался только взрослый период его жизни. Там сообщалось, что в возрасте 18 лет Бегович попал в одну неприятную историю, оказался замешан в краже со взломом, а также в другой куче других правонарушений». Тяжесть обвинений выросла до такой степени, что он оказался за решеткой. Развитие событий достаточно предсказуемое и неизбежное. А в тюрьме дела у него пошли еще хуже. Не прошло и трех лет, как он оказался в одиночной камере и провел в ней следующие семь лет. Но второй пакет документов сообщал о том, что жизнь Беговича вдруг изменилась к лучшему — Перемена совпала с тем, что тюрьма, в которой он сидел, перешла под управление компанией под названием «Минерва», где как раз и работала Анжела. Из одиночки Беговича вернули в обычные условия содержания. Поведение его также изменилось к лучшему. Администрация исправительного учреждения ходатайствовала об апелляции. Дело в том, что в руках у полиции оказалось признание одного громилы, лежащего на смертном одре в совершении преступлений, которые повесили на Беговича. Обнаружилось, что следователь, состряпавший это дело, десять лет назад покончил с собой, по уши погрязнув в игорных долгах. И судья принял решение выпустить Беговича на свободу. Освобождение ожидалось в самом скором будущем. Согласно последнему документу, Беговича должны были освободить в ближайшую пятницу в десять утра. Ричард отправил фотографию и бумаги обратно в конверт. Конверт положил в сумку, туда же погрузил и остальные вещи Анжелы, Застегнул молнию и сунул сумку в пакет для мусора. Потом развязал руки своего пленника, а пластиковые узы сунул ему в карман. А сам стал размышлять о содержимом конверта — о трагической истории ошибочно осужденного человека. Интересно, какое отношение к этой истории имеет Анжела? И тут он вспомнил еще об одной трагедии, о той самой, что сейчас только начиналось. Что же теперь будет с маленькой девочкой на фотографии в бумажнике, с дочерью Анжелы, которая теперь будет расти без матери?